Глава 10 Чтобы не маяться в ожидании, пока док закончит оперировать Борсия, я отправился к нашим, занявшим небольшой фригелек, неподалеку от главного дома. Хозяин хутора на время боев вывез свою семью на ферму, поближе к лошадям и коровам, а сам записался ополченцем в один из отрядов. Как удалось выяснить, воевал он в общем и целом неплохо, хотя в связи с возрастом особо опасных заданий ему не давали. О том, что свою усадьбу он предоставил под госпиталь, он сам же просил не распространяться. Тем не менее, шило в мешке не утаишь, и многие, кто сюда попадал в качестве раненых или сопровождающих, по большому секрету сообщили об этом товарищам. Те тоже тайно, а как по-другому-то? Передавали дальше, следующие тоже рассказывали. Короче, про госпиталь, хутор и его хозяина знали сегодня все, но при этом все делали вид, что, как говорится, ни сном, ни духом. «Жрать будешь?» Сходу поинтересовался Газ, когда я вошел. «Буду, но позже». — сказал и устремил взгляд на жмущихся в уголке пленных. — Дай-ка мне вот этого кренделя. — Этого? — уточнил третий, ткнув пальцем в растуса. — Этого? — я многообещающе усмехнулся и перешел с флорианского на пиджинг-галакта. — У тебя в челноке полиграф найдется? — Хм, найдется, — хмыкнул с пониманием газ. «Здесь будешь, придурка, колоть или отдельную камеру предоставить? Подвал тут глубокий. Звукоизоляция, зашибись. Уже проверяли». «Давай в подвал», — махнул я рукой. «Не люблю, знаешь, пугать окружающих. Вопли там всякие, визги, туда-сюда». То, что клиент общегалактически знает, нам с третьим было известно. Поэтому за его реакцией на наш разговор мы наблюдали с большим интересом. Бывший мастер барона Остариса то краснел, то бледнел, а под конец чуть вообще не обделался от страха перед предстоящим допросом. Именно этого я, собственно, и добивался. Чтобы поплыл он конкретно, тогда и разговор у нас, скорее всего, пойдет по душам. И гнать порожняк он, мягко говоря, постесняется. Так в итоге и получилось. Раз успел соловьем, я едва успевал записывать его откровения. Любопытно, что даже по печени ему ни разу не врезал. Только пальчиком слегка погрозил, что буду, мол, сильно расстроен, если на детекторе лжи красная лампочка загорится. И дело, как говорится, пошло. За час с небольшим клиент наговорил столько, что аж голова распухла все это запоминать. Но в принципе много запоминать пока и не требовалось. В первую очередь мне надо было выяснить главное: зачем Остались к нам снова полез? И как далеко он продвинулся в понимании сути барьера? и, кажется, я это выяснил, хотя и не до конца. Но все равно многие вещи стали и вправду понятнее. Пришлось даже в собственных планах кое-что скорректировать и включить в мое собственное барьерное уравнение еще одну переменную, с виду не самую значимую. Но насколько серьезно она повлияет на результат, могла показать только практика. Из подвала я выбрался вовремя. Сабхат уже закончил оперировать Борсия и даже успел чуток покемарить на лавочке возле крыльца. И хотя я специально его не торопил, увидев меня, он сразу же указал на реанимацию. «Пойдемте, милорд, нам надо обсудить план лечения леди Анциллы». Конечно, я мало что смысл в медицине, а уж во Флорианской тем более. Но, как оказалось, становиться его ассистентом мне док и не предлагал. Просто, как большинство эскулапов, пусть даже хороших и опытных, что на земле, что в империи, что на флоре, он попытался скинуть на родственников больного ответственность за окончательный выбор – лечить интенсивно и с риском, или традиционно – неспешно. «Тут дело в том, милорд», – начал он объяснять, – «что если эту благородную леди и вас поджимают какие-то сроки, схема лечения будет одна, если вы не особо торопитесь – другая, если совсем не торопитесь – третья, я понял, док». Остановил я его. «Не надо растекаться по древу. Мне нужно четко, сколько конкретно времени потребует каждая схема и каковы будут шансы». «Ну...» — Сабхат внезапно смутился. «Я не могу сказать абсолютно точно, но сколько, док, в процентах и сутках?» э В первом случае леди поправится за три дня, но сколько потом проявится побочных эффектов, заранее угадать невозможно». «За то, что все пройдет хорошо, я дам процентов 70-80. Ясно, что с прочими схемами. По более консервативной получится суток 5-6 и процентов до 90», – отрапортовал доктор. «По самой щадящей – от недели до двух и общие шансы где-то под 95-97. 100 процентов из 100 я при любой схеме гарантировать не могу». «Поймите, милорд, ваш источник мог ошибиться, забыть, перепутать, пусть даже совсем немного, но чтобы возникли проблемы, этого хватит, поверьте!» Я еще раз окинул Сабхата пристальным взглядом. Да, он не врал, и он действительно волновался за результат. Так мне, по крайней мере, подумалось, с оценочной достоверностью процентов 95-97. «Знаешь что, док?» «А давай-ка мы сейчас заглянем сначала к Борсию, и ты мне со всеми подробностями объяснишь, какие у него перспективы». После чудесного исцеления безнадежного пациента приступ врачебного пессимизма у Сабхата рассеялся. Конечно, он не пропал совсем, однако настолько явно, как 10 минут назад уже не просматривался. Теперь с доком можно было нормально поговорить о насущном. «Уверен, что с кем лечение три, а не больше?» «Уверен, милорд», — твердо ответил мастер. «Лично я предпочел бы третью, пусть самую продолжительную, зато без риска. Не люблю, знаете ли, терять пациентов из-за чего-то упрямства. Ну, если, конечно, у вас нет четвертого варианта». Выразительно посмотрел он на мою сумку-планшет, словно бы намекая о ништяках, которые там могут храниться. Я сделал вид, что не понял». «Про леди Анцилу согласен. Пусть будет третья схема. Спешки особой нет. Она мне нужна здоровой и полной сил. «А что насчет леди Пауэры?» — попытался прояснить Сабхат недосказанное. «Вы же так и не объяснили, что у вас есть такого, что может помочь ей?» Я улыбнулся. «Не торопись, мой друг. Не стоит. Займитесь сначала леди Анцилой. Я вам мешать не буду. Подожду в коридорчике. А как закончите, тогда и поговорим. Окей?» Доктор нахмурился, видимо, не поняв последнего слова, сказанного на неизвестном ему языке, но спорить не стал, просто кивнул и пошел заниматься Анцилой. Я же, выждав минуту, встал со стула и направился к двери напротив, в палату к Паоре. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы Сабхат там присутствовал, когда я буду пытаться исцелить ее сам, без свидетелей, как в случае с Борсом. Со времени моего последнего визита в палате ничего не изменилось. Баронесса все так же лежала на функциональной кровати, в маске, шейном корсете, подключенной к приборам, жизнеобеспечения. Я сел возле изголовья и взял ее за руку. Зачем? Наверное, из-за того, что все еще мечтал о несбыточном, чтобы все получилось само собой, вернулось на круги своя, как раньше, когда мы были близки, когда никого не надо было спасать и уж тем более делать ей то, что могло бы убить, пусть и случайно. Тихо вздохнув, я отпустил ее руку. Встал, последовательно отключил все датчики состояния, затем систему сигнализации, приборы для поддержания жизни, убрал кислородную маску, корсет. Все это только мешало. Как когда-то на шугаду мне мешали оружие и броня, дающие человеку мнимую уверенность в защищенности, но не дающие главного – способности отказаться от них, умение обойтись без них там, где они не нужны. Я хорошо помнил, как умирал в аномальной зоне от переизбытка внешней энергии, пытающейся раздавить меня, смять, как пустую железную банку, внезапно попавшую на дно Марианской впадины, а после, наоборот, от переизбытка внутренней, когда меня чуть было не разорвало на тысячу мелких осколков. Сегодня мне требовалось совершить то же самое, только уже не с собой, а с ПАО. А еще я хотел, чтобы мне никто не мешал, даже она сама, уставшая бороться за жизнь и свое возвращение. Кристалл власти, еще совсем недавно принадлежащий барону Асталису, покачивался на серебристом шнурке прямо перед глазами. Он был гораздо слабее моего нынешнего, но сильнее того, что когда-то принадлежал старому Румию, потом его убийца, затем мне, а после Паоре. Если бы он оказался слабее сгоревшего, ничего бы, я думаю, не получилось, а так шанс, безусловно, имелся. То, что отнято слабым, может вернуться от сильного. Но если силы у сильного окажется слишком много, он может этой силой убить, просто потому, что у него не получится полностью ее контролировать. Поэтому, собственно, я и не стал пробовать вылечить Пау тем суперкристаллам, которые мне подарили торговцы флорианцы, допущенные к топ-секретам здешних правителей. Хорошо знали, что амулеты власти являются лучшими в мире преобразователями барьерной энергии. Кристаллы лучшими проводниками, а люди – ее идеальными накопителями. Говоря языком военных, первое было барьерным оружием, второе – защитой, третье – хранителями и бойцами. Без первого третьи вполне могли обойтись, без второго – только когда внутри у них имелась хоть капля энергии. Если верить местным архивам и тому, что выложил на допросе помощник Астариса, то, что случилось с Пауэрой, в не таком уж далеком будущем ожидало всех флорианцев, включая владельцев кристаллов. Ордена власти ведь тоже изнашиваются, особенно если применять их достаточно часто, а не применять их, к несчастью, не получалось. Каждый наместник, каждый архистротик, каждый барон имел по одному репликатору на каждый кристалл, и эти репликаторы работали практически непрерывно, потому что без их работы экономика княжества попросту рухнула бы. Осторожно приподняв баронессе голову, я медленно надел кристалл ей на шею. Надел и сразу накрыл ладонью. По телу Мелоди словно бы прокатилась огненная волна. На неуловимо короткий миг мне вдруг показалось, что кристалл ожил и хочет прожечь мне руку. Тщетно. Я держал его крепко, прижимая к небольшой впадинке над горлом у женщины. О том, что чувствовала поора старался не думать. Знал, что ей больно. Мучительно больно. Практически невыносимо. Мне едва удалось ее удержать, когда она неожиданно изогнулась в жесткой судороге. По факту я просто упал на нее, прижался к горячему телу, схватился руками за ее локти, чтобы не вырвалась, А что до кристалла? Кристалл я теперь фиксировал собственной грудью. Со стороны могло показаться, что мы с баронессой застыли на самом пике любовной страсти, пытаясь обратить его в вечность, не в силах ни оторваться друг от друга, ни даже просто пошевелиться. «Тяжело, горячо!» Неожиданно донеслось до меня на самом пределе слуха, а затем я почувствовал у себя на щеке знакомое до боли дыхание. «Дир, ты никогда не умел обращаться с женщинами!» Я отпустил ее локти и попытался встать. Сделать этого мне не позволили. Пау вдруг обхватила меня руками и притянула обратно. «Не уходи, подожди. Просто побудь рядом. У меня так давно не было рядом мужчины. Тебя...» Голос ее звучал слабо, язык слегка заплетался, видимо, сказывалось пережитое истощение. Но я понимал практически все, что она говорила. «Все, теперь можно. Спасибо». Женщина тихо вздохнула, ее руки безвольно упали, веки начали смеживаться, но дыхание не прерывалось. Похоже, она действительно сильно устала, или скорее обессилила. Восемь суток барьерной ломки такое не каждый мужик выдержит. По новой она начнулась секунд через двадцать, когда я вернулся на стул и опять наклонился к ней, чтобы проверить пульс. «Сколько я тут?» «Десятые сутки пошли». «Так долго?» «Сабхат давал тебе десять, но ты его обманула». Попробовал я пошутить. Баронесса вымученно улыбнулась. «Расскажешь, что было, пока я... того...» Чуть приподняв руку, она неловко пошевелила пальцами. «Обязательно, но только вкратце, а то ты устанешь». Хорошо. «Ладно, я слушаю». Я уложился всего в три минуты. Действительно, кратко, даже не ожидал от себя такой лаконичности. Пауэра слушала мой рассказ молча, снова прикрыв глаза и мерно дыша. «Значит, выходит, чтобы спасти нас, ты победил целую армию?» Теперь ее голос звучал и сильнее, и увереннее. И меня это, безусловно, радовало. Процесс выздоровления шел, и это было просто «Отлично!» «Ну, пока еще не победил, и вовсе не целую армию, да и вообще, я там был не один». «А как там твоя жена?» — внезапно сменила тему Пауэры. «Где она? И С ней все в порядке?» «Анцила в соседней палате», — кивнул я на дверь. «С ней сейчас док занимается». Пауэр с усилием приподнялась, но затем снова откинулась на подушку. «Знаешь, сначала я думала, что ненавижу ее». Выдавила она, тяжело дыша. Но сейчас... сейчас нет. Сейчас я ей просто... завидую. Да, наверное, так. Завидую. Баронесса протянула руку к груди, сжала в кулаке кристалл власти и негромко продолжила. Но это такая зависть не злая, честно. Просто когда ты надел на меня орден власти, он меня словно прожег. Вся эта энергия, что снаружи, она была как будто чужая. Пыталась меня сначала сдавить, потом разорвать. Это было ужасно, больно. Но потом ты дал мне свою. Я ее сразу почувствовала. Такая вся золотистая, мягкая, уравновешивает, успокаивает. Включив барьерное зрение, я пристально вгляделся в Паоре. Она не обманывала. В ее барьерном рисунке действительно проскальзывали золотистые нити. «Это так хорошо, ты даже не представляешь, как это хорошо. У твоей жены это тоже есть. Я видела, она может получать от тебя такую энергию каждый день, каждую ночь, а потом отдавать. Друг друга вы уравновешиваете, а я могу только так, как сейчас, поэтому и завидую». В глазах у Пауары внезапно блеснули слезы, и в ту же секунду она отвернулась. Видимо, не хотела, чтобы я их заметил. «Иди, иди к ней. Дай ей тоже энергии. Ей это нужно. Как мне. Больше, чем мне. Иди». Вяло махнула она рукой в сторону двери. Я возражать не стал. Встал со стула и, не оборачиваясь, направился к выходу. Пау и так сказала мне много, даже, наверное, слишком много. Больше, чем нужно. Ни в операционной, ни в коридоре предбаннике никого не было. Видимо, доктор еще работал с Анцилой. Немного подумав, я решил последовать совету Милледи. Толкнул плечом дверь и шагнул в палату. «Милорд!» Быстро перевстал Сабхат из небольшого стола с бумагами и мединструментами. Я показал ему жестом, чтобы он не тянулся. Чай не на плацу. «Как продвигается?» Док оглянулся на лежащую под маской Анциллу. «Ну, первые два антидота я уже вел, Теперь надо понаблюдать за динамикой». «И что по динамике?» Сабхат хмыкнул. «Могу загрузить вас терминами, но только, боюсь, это будет неинтересно». «А ежели по-простому?» «Ежели по-простому, динамика пока обнадеживающая. Тонус, правда, немного понижен, но для таких случаев это дело обычное». «Можно?» — кивнул я настоящую из головы стул. «Пожалуйста», — пожал плечами Сабхат. Сев рядом с Ан, я так же, как и в случае с Пао, принялся вглядываться в ее барьерный рисунок. И даже за руку ее взял точно так же. Рука, кстати, у Анцилы была гораздо теплее, чем у Паора. То ли из-за того, что благодаря антидотам ее организм уже начал бороться с последствиями отравления, то ли из-за того, что в отличие от Миледи барьерное истощение на экселленсу не действовало. Пао оказалась права. В ауре Ан действительно обнаружились золотистые нити. Практически в том же количестве, что и у Баронессы после моей терапии с кристаллом. Но вот в остальном, что касалось общей цветовой гаммы, их ауры существенно различались. Паоре в барьерном зрении представлялось несловно бы сотканной из многочисленных нитей снежно-белого цвета с небольшими вкраплениями алого и оранжевого. Анселла же, наоборот, выглядела как огненно-красный цветок с немногочисленными ниточками-прожилками белого и серебристого, чем-то напоминающими попавший на бутон снежинки или капли росы. Ну, прямо как белая и алая роза из средневековой войны двух английских родов, белых йорков и алых ланкастеров, в результате которой на трон вместо них взошел представитель Тюдоров, удачно объединивший в своем фамильном гербе оба цвета. «Как получится здесь, не начнут ли мои герцогини и баронесса тоже, когда поправятся воевать? Этого я предсказать не мог, но все же надеялся, что с ними, а через них и со мной ничего подобного не случится». Пао, по крайней мере, войны не желала. Ну, если, конечно, судить по тому, что она говорила минуту назад, когда опять стала обладательницей кристалла. Добавлять Анцили энергии я не решился. Во-первых, ее и так было достаточно много. А во-вторых, передавать барьер при свидетелях мне не хотелось, поскольку подобная передача, с какой стороны не смотреть, дело интимное, и значит, чужие глаза и уши будут здесь точно лишними. «Что будет дальше, док?» – спросил я, встав со стула. «Дальше мы будем вводить ей по схеме новые антидоты. График и дозировку я уже подготовил. У нас, правда, не всех пока ингредиентов хватает, но если вы разрешите использовать репликатор, я синтезирую их, максимум за пару часов. Формулы там не особо сложные, я их еще при нарузе делал». «Про репликатор можешь не беспокоиться. Разрешение у тебя, считай, уже есть. Я только сомневаюсь, я сделал вид, что задумался». Не лучше бы было, чтобы не мотаться туда-сюда, перевезти в поместье весь госпиталь, весь целиком, а? Что скажешь? — Ну, э -э, зачесал в затылке Сабхат. — Это, конечно, было бы здорово, но ведь вопрос безопасности, вопрос безопасности — это моя проблема. И, кроме того, леди Пауэра может не перенести переезда. Я мысленно усмехнулся. — А вот это мы сейчас и узнаем. Пойдем, док, посмотрим, как там, миледи. В палату к Пао я заходить не стал, предоставил Сабхату возможность лично и без свидетелей удостовериться, что баронесса пошла на поправку. И не просто пошла, а прямо-таки полетела. Еще день-другой, и от ее истощения и следа не останется. В предбанник док вышел совершенно ошеломлённым, глаза как два пятака царской чеканки. «Милорд, вы просто не представляете! Ну почему же? Вполне себе представляю!» Перебил я его с легкой усмешкой. «Нет, нет, милорд, я не об этом. Просто просто тот способ, который вы применили, чтобы заставить мелоди снова принять барьер. Вы понимаете, если я о нем расскажу, если я сделаю об этом доклад в столице, прямо в медакадемии, то... То за ваше здоровье и жизни, а также за жизни тех, кто вас слушал, я не дал бы и ломаного гроша», закончил я недосказанную доктором фразу. «Правда, вероятнее всего, не так, как он в действительности собирался». «Но почему, милорд?» – изумился Сафхат. «Ведь это же... это же целый переворот в медицине!» Я покачал головой. «Переворот переворота рознь, док. Мысль, что кристаллы власти можно использовать для излечения безнадежно больных в глазах любого их обладателя, просто крамольно. Мало того, подобная мысль – это с их точки зрения». Самое тяжкое преступление против власти и общества. Государственная измена и подрывание всех и всяких основ. Добровольно отдать орден власти какому-то левому чуваку, а самому остаться и без кристалла, и без энергии, и без власти, да за такое даже барона или архистратига не пожалеют. А уж обычного доктора из провинции просто сотрут в порошок вместе со всеми, кто просто под руку попался. Так, надеюсь, понятно. «Понятно, милорд», — понурившись, ответил Сабхат. «Ну, вот и отлично. Преград для перемещения персонала, оборудования и больных больше нет. Можно приступать к переезду». «Согласен, милорд, можно, но только вот транспорт, транспорт я тебе выделю. Столько, сколько потребуется». «Ясно, милорд. Приступим прямо сейчас».